на живые уроки сон владимира на диване был не крепок и насыщен сновидениями. сначала его качало на волнах ухватившись за края дивана который как спасательный круг держал его на поверхности он боялся упасть в темную пучину при взгляде в которой у него кружилась голова волны накатывали одна за другой подбрасывая диван поплавок он цеплялся в края матраса и ждал когда же этот шторм эта бешеная качка кончится Он просыпался, он осознавал, что это сон, но комната продолжала кружиться перед слепающими глаз... глазами. Потолок качался, под матрасом что-то скрипело и хлюпало, и он опять вцеплялся в матрас, боясь свалиться в качающуюся пучину. Потом качка вдруг закончилась, и он оказался среди пустыни. Яростно палило солнце, и нужно было непременно куда-то идти, проваливаясь по колено в раскаленный песок, который противно и громко скрипел, и во рту тоже все спеклось и сохлось от жажды. Еле ворочался высохший язык, и зачем-то нужно было тащить с собой большой тюк, на котором было написано крупно «Ништяки». Он был очень тяжелый, но бросить его было совершенно невозможно. А потом, когда он окончательно выдохся, решил все же бросить тюк с ништяками, тот вдруг превратился Вовчика в выживальческий диван, и он с радостью вспомнил, что диван-то состоит из бутылок с водой. «Спасен, спасен!» С радостью он перевернул диван на бок, отвинтил пробку с одной из бутылок, и оттуда веселой струйкой забулькала вода. Он попробовал пить, но диван был очень большой и неловкий, было неудобно, и он стал подставлять под стойку ладонь лодочкой и жадно пить из горстни, но жидкость вдруг оказалась вонючей и соленой. Наверное, во время шторма в бутылку попала морская вода, он проснулся. Солнце уже взошло, было уже светло, но утро явно было еще ранним. Владимир поднес к лицу руку с часами отцовским подарком Бригетом и сквозь слепающиеся глаза постарался рассмотреть циферблат. Было полседьмого. Рука была почему-то мокрой. Вспомнив, что этой рукой он во сне набирал воду из бутылочного дивана, он лизнул ее, она была соленой. К тому же явно пахло чем-то неприятным. Что за чушь? Он повернулся на бок, под матрасом опять привычного, хрустнуло, булькнуло. На краю дивана сидел маленький, пушистый и очень чистенький Джордж и умывался, загибая лапкой ушко. Опершись, положив руку на диван, Владимир почувствовал под ладонью какие-то сухие и легкие шарики. Взял один... Поднес к глазам, туго соображая, откуда они взялись на диване. Потом до него дошло, в том числе и насчет соленой воды на руке. Кинул кроличьей какашкой в Джорджа, и тот моментально еркнул за диван. Эх, Джордж, Джордж, большая ты стерва. Встал с прощально хрустнувшего дивана и пошел в ванную умываться. Вода в кране была, но, естественно, только холодная. Прополоскал рот, жадно напился из-под крана, умылся, тщательно вымыл руки и почистил зубы. Во рту была по ощущениям форменная конюшня. потом наклонился над ванной, изогнулся под краном и облился по пояс холодной водой. Бодрило. Посмотрел на себя в зеркало, подмигнул, попробовал боксерскую двоечку. Дзюдович хорошая, но бывает нужно иной раз и ударную технику применить. Растерся привезенным из дома полотенцем, кинул его на веревку под потолком и вернулся в комнату. Вовчик безмотежно спал в спальном мешке с головой над дубной подушке. Глянь, Вовк, она с ручкой, непромокаемая, если... «Не надувать может использоваться, как мягкая ведерко, спецназовская», – Вспомнилось ему вчерашнее. Рядом с ним на отвороте спального мешка, откинув в сторону лапы, безмотежно дырых и Джордж. Владимир стащил покрывало с дивана, стряхнул на пол пригоршню кроличьих катышков, понюхал пятна и понес его в ванную, застирать с мылом хотя бы частично в первом приближении. В комнате отчетливо пахло перегаром, недоеденной консервой и скотным двором». Да, я забыл тебе сказать, что Джордж любит спать со мной на диване, сообщил Вовчик за завтраком. Ну и не без того, он же животный. Воняет, конечно, особенно когда я клетку не чищу несколько дней. Ничего, ничего, он экологически чистый. Вообще у него клетка есть, вон, видишь, стоит. Только она для него маленькая, он хоть и декоративный, но все же кролик, ему движение нужно, мне его запирать жалко. Во, видал? Как бы подтверждая, что кролику нужно движение, Джордж стрелой промчался через комнату, в центре лихо высоко подпрыгнул, перевернувшись в полете так, что только задние лапы мелькнули в воздухе. И в процессе прыжка, изменив направление движения на 90 градусов, скрылся под сервантом. «Вот дает. Вот так вот и носится время от времени. Ну и гадит, конечно. Я подметаю. Как спалось, кстати?» Фигово, Вовчик. Перебрали вчера, кажись, с горячительными напитками. Все качало, тонул, голова кружилась». Вертолеты поймал. Бывает. Сознание в дело сообщил Вовчик. Потом по пустыне твой диван тягал. Странно еще, что Джордж не приснился. Диван так скрипит. Наверное, на нем трахаться неудобно, а? Скажи, ведь. Не знаю. Не спрашивал. Я тут мало общаюсь, честно говоря. Каким-нибудь гламурным девушкам так и действительно, наверное, бы не. Вовчик, Вовчик, зачем обязательно гламурные? Простая девушка и гламурная – это как простой сотовый телефон и смартфон. — Понтов и наворотов много, а основная функция у них одна. — Наверное. — Да, кстати, давайте нож подберем. Вовчик выложил на обеденном столе свою небольшую коллекцию. Перебирая одну за другой блестящие или черно-матово-отсвечивающие железки, он рассказывал про каждую. — Вот это ты, наверное, знаешь. Боуи — здоровенный кесарь поколителей Дикого Запада, когда без ножа было как без рук. Был кабар, тоже здоровенный, и я его продал. Совсем бестолковый, хотя и сильно выглядит. Вот спайдерка, его на карман. Вот мой Кондрат, всегда со мной. Он вытащил причудливо изогнутый клинок, на первый взгляд показавшийся просто кривым. Владимир взял его в руки, против ожидания клинок буквально сам лег, как влитый в руку. Не холодняк, заверил Вовчик. А вот этот называется НДК-17. Нож диверсионный кочергина. Длина лезвия изначально 17 см была, а потом они его укоротили до 15 но в названии осталось. Он показал странный инструмент, смотанный шнуром ручкой, немного похожий не то на кухонный топорик, не то на изогнутый шпатель, кроме того, действительно напоминавший маленькую кочергу. Тоже не холодняк, можно свободно носить. Сертификат на него есть, как на нож для резки картона. Но страшная вещь в опытных в руках. Ну, это ты, наверное, знаешь. Это. современная реплика на тему ножа-разведчика времен Второй мировой. Этот вот так и называется штрафбат. Но тоже не холодняк. Толщина лезвия меньше 2,3 мм. Но, конечно, если патруль с таким прихватит, замучаешься объяснять, что просто погулять вышел и сертификат не поможет. Уж очень вид злодейский. В лучшем случае просто отберут. Вот с НДК меньше возможности вляпаться. Он на оружие вообще не похож. И, собственно, на нож тоже. Для резки картона фигли. Если еще и рулон линолеума для комплекта с ним носить. <свят> а вот это вишня, тоже по мотивам Второй мировой. Вот этот очень известный нож, Glock 78 Его предком был штык-нож от австрийской автоматической винтовки. Но вообще он сам по себе очень востребован в узких кругах. Хотя резать строгать им не очень удобно. Вот этот, ну, какой нравится? Выбирай по руке. «Учти, оружейные магазины и охотничьи ножевые отделы в универмагах позакрывали. Сейчас фиг, что купишь толковое. А я все не соберусь перетащить коллекцию в бабки-дом. Уж очень того душой прикипел к этим железкам». Опять с грустью вспомнив арсенал у профессора Лебедева, свой с карманной носки, компактный же Вальтер, Владимир перебирал ножи и остановился на хищной спайдерке с клипсой для фиксации за пояс или за карман. «Это на пока, Вовчик, для города, чтобы не пугать обывателей и полицию». А злобно поцарапать можно и таким. Потом, если, ну, если в самом деле придется нам, как говоришь, драпать из города, вот тогда возьму Боуи. Почему этот, Вовка? Большой нож, признак Чичако, ты не знал? Что ты им будешь делать? Он солидный, надежный. Прошел, так сказать, испытанием временем. Знаешь, у американцев говорят «One Life, One Knife» и «Rock Solid Knife». А им в свое время до фига выживать приходилось. «Доверяю их опыту». «Угу. Смотрел водопад ангелов?» «Но все равно, ты че-чако, хы». «Эй, пускай. Они у тебя точенные, я погляжу». «Ну а как же, Вовк? Ты по осторожней в натуре. Все отточены в бритву. Кто ж тупые железки держать?» «Кстати, знаешь критерий хорошей заточки?» «Ну, чтобы острый. Какой критерий?» «Чтоб брил. Вот волос на руке попробуй. Чувствуешь?» А у меня и брить уже нечего, все позбревал. Шерсть вырастать не успевает, хри, <свят> разве так в паху? Знаешь, это классная медитация. Сидишь так дома вечером и точишь, точишь, на камне, потом на водяном камне, потом на другом камне, потом на ремне с пастой Гои доводишь. Что ты? Думаешь легко? Не, это целая наука. Зато хочешь покажу класс? Давай. Вовщик взял из серванта и списанный с одной стороны лист пищи и бумаги, тщательно свернул его в трубочку, Потом пристроил его столбиком на краю стола, за которым они вчера пьянствовали. Лист немного развернулся, но остался стоять. Вовчик взял свой кондрат, примерился. Он коротко и точно взмахнул клинком, и лист упал, распавшись на две трубочки. «Вот», да, — довольно сообщил Вовчик, — «вот это называется острый». Острый ножик наточил, сделку с чертом совершил. Он рассмеялся. Круто. Владимир рассматривал разрезанный лист. «А то ж, вот гляди, нужно работать по уровням. Обольщенный Вовчик встал в стойку и стал демонстрировать выпады. Вот так вот, вот так, и вот так. Видишь? Верхний уровень, средний, нижний. И все почти одним движением, змейкой. Раз, раз, раз, раз. Порезы. По рукам, по рукам. При обоюдном ножевом бое в первую очередь нужно стремиться порезать противнику кисти рук, чтобы он не мог держать оружие, и чтобы свою кровь почувствовал. Вот так, вот так, коротко. И укол. Резанул, уколол и отскочил. И... учился где? Не. По роликам из интернета. Самоучка, так сказать. Ничего, ловко у тебя. Надо будет тоже потренироваться. Потом. А это вот у тебя что? Это? Верблюд. Он снял с пыльной полки серванта, где среди посуды, сервизы, которым он не пользовался давным-давно, стояли всякие безделушки. Бронзовую небольшую фигурку одногорбого верблюда. И подал Владимиру. Вижу, что не слон. Давно тут стоит? Как-то давно... «Кто-то, кажись, подарю маме. Не помню уж когда». Владимир покрутил его в пальцах, потом сжал в ладони так, что длинные ноги верблюда торчали вперед из кулака, а голова вытарчивала вниз. «Неплохо. Как кастет. И придраться трудно». «Вовчик, а у тебя где-нибудь цветная бумага есть?» «Ну, типа, в какую подарки заворачивают?» «И ленточка. Пакетик. Давай». «Нет, никому дарить не стану. Сам поношу пока». «Хочешь, баллончик дам?» «Не, не надо». Вовчик снабдил друга и хорошим, ярким, маленьким фонариком. «Нафиг ты этот покупал, да еще так дорого. Ты ж знал, что у меня с этим нормально. И с батарейками нормально, со сроком годности еще в 4 года. А литиевые так и вообще... Но дорогие, черт. Они в основном не здесь, конечно. Вот держи этот хороший. Чего спасибо, Чуть тебе спасибо. Ты же заказы Штатов, деньги не брал почти. Вот и есть из чего выбирать». Знаешь, я на хороших вещах не экономлю. Хотя и тут всегда можно взять вещь подешевле, почти что без потери в качестве. Что с фонариками, что с ножиками. Дорого брать «Шорфайр» и «Бенчмент». Есть «Феникс», спецель, бирты, «Мора» с апенелем. наконец. А денежный вопрос относителен. Я вот не олигарх ни разу, однако стараюсь брать хорошие вещи. Пусть даже в конце месяца придется трескать пустую гречку на ужин».